Юля, я приходила в себя несколько дней. Сознание рывками возвращалось ко мне, но через несколько секунд угасало, как свеча. Я даже не успевала осознать, где нахожусь и что происходит. Вокруг звучали голоса, да более родные, совсем незнакомые. Я видела лица родных, иногда слышала обрывки разговоров, но чувствовала себя лишь призраком, который не может ни вмешаться, ни повлиять на что-либо. Помню тот момент, когда я окончательно проснулась. Не очнулась, не вынырнула из беспамятства, а именно проснулась. Взгляд уперся в большое, отделанное изысканными шторами окно. «Я уже не в пещере», — мелькнула приятная мысль. В комнате витали запахи родной стаи, отца, братьев, мамы. Тело ломило, словно я спала непозволительно долго. Скорее всего, несколько суток. «Юля?» — голос мамы звенел от изумления. Высокий, громкий, очень тонкий, он буквально разрезал мой слух. Я вздрогнула всем телом и поморщилась. Ты очнулась, она с размаха села на кровать, заставив меня подпрыгнуть на постели. А, -а, -а тело пронзила боль, я застонала. Я-то уж думала, что ты проспишь этот день. Мама даже не думала снижать тональность голоса. "Прошу, аккуратнее", взмолилась я, хоть язык и плохо слушался. "Мама, мне больно". «Ух, какие мы нежные!» – всплеснула руками она, смотря на меня с недовольством. «Когда Романа звала без конца, плохо тебе не было, а стоило родной маме рядом присесть, так сразу расхворалась». «Что?» – я опешила от ее слов. «Звала Романа?» «Я вновь захотела провалиться в небытие. Боже мой, неужели я и правду звала Манкулова?» «Кто слышал это?» «Захотелось провалиться сквозь землю от стыда». «Это он похитил тебя?» Мама хищно прищурилась сжала мою руку. «Что? Нет!» – уверенно заявила я. Неожиданно на меня обрушились все события последних дней. Бал, драка, похищение, бункер, моя истерика, попытка напасть на похитителя, который многократно оказался сильнее и ловчее меня, и забвение, прерываемое лишь редкими вспышками сознания. Все навалилось на плечи непосильной ношей, затмило собой физическую боль. «Как же я спаслась?» Отчётливо помню и возвращение похитителя, и удар головой о стену, и его слова о том, что через меня он отомстит Роману. Но как я оказалась... А, собственно, где я нахожусь? Этот вопрос я озвучила матери. «Ты в замке высших», — ответила она сдержанно, сложив руки на коленях. «Нужно сообщить отцу о том, что ты пришла в себя. Юля, я прошу тебя», — поджала губы она, подбирая слова. «Нечасто можно увидеть маму такой нервной и растерянной, будто ей некомфортно говорить мне о чем-то. Не упоминай при отце Романа Манкулова. Говори, что ничего о нем не помнишь, даже если это не так. Я не знаю, что происходит между тобой и этим совсем уже не мальчишкой, но ничем хорошим это увлечение не закончится. Забудь его», – с нажимом произнесла она. «Мама, неужели только это тебя волнует?» – произнесла я с болью в голосе. «Ты даже не спросила, как я себя чувствую. Если ты не прекратишь свои странные отношения с Манкуловым, то твое здоровье окажется под огромным вопросом», произнесла она странную фразу. «Дочь, ты не понимаешь меня, считаешь меня черствой, но поверь, я очень переживаю за тебя. Твой отец все сильнее сердится. Если ты не перестанешь сближаться с этим мужчиной, то, я боюсь, он отречется от тебя», произнесла она с искренним ужасом в голосе. Эта ситуация волновала ее даже сильнее, чем мое похищение и состояние моего здоровья. «Как меня нашли?» – устало вздохнула я, переводя тему. «Кто меня похитил? Сколько вообще времени прошло?» «Так странно чувствовать себя, потерянной во времени». «Тебя нашли три дня назад», – грустно отозвалась мама. «Точнее, не нашли, а тебя принес Роман Манкулов». Нехотя признала она, нервно теребя пальца Мама всегда берегла свой маникюр, как зеницу ока, но сейчас срывала его, как надоевшие шторы. До этого его взяли под стражу, как главного подозреваемого, но он избил охрану и сбежал. Посланные оборотни его так и не нашли, а может и не особо искали. Он много времени проводит с высшими за закрытыми дверями, даже больше, чем твой отец. Его не допускают к этим разговорам. Все указывает на то, что именно Роман похитил себя, а затем вернул. «Нет, это был не он», – покачала головой я. «И пусть мама метнула в меня убийственный взгляд, я не откажусь от своих слов. Ни перед ней, ни тем более перед отцом». «Мама – это не роман», – простонала я, представляя, что сейчас творится. «Отец обвиняет Манкулова, который, как я понимаю, спас меня. Тем самым папа подставляет и нашу стаю, и себя лично. Неблагодарность – одна из самых презираемых черт характера в мире оборотней». «Ты уверена?» – кажется, от моих слов мама расстроилась еще сильнее. «Абсолютно!» – шепнула я, воссоздавая в памяти все, что помнила о своем похитителе. «Нет, это не мог быть роман. Слишком разная манера речи, тембр голоса, фигуры, даже повадки. Если бы меня похитил Манкулов, он бы действовал иначе и уж точно не стал бы приносить меня обратно». Неожиданно в груди будто бы распустились цветы, разливая по телу бесконечную нежность. Он спас меня. Пока я пребывала в беспамятстве истерики там, в бункере, именно Роман занимался моими поисками. Он не наплевал, не занял позицию Юля мне чужая. Он искал не один день и нашел. Это плохо, совсем уж помрачнела мама. Отцу это очень не понравится. мама но ну это правда, простонала я. Разве я могу обвинить невиновного? Тогда молчи, решила мама. Молчи и говори, что ничего не помнишь и не знаешь. Постой. Так получается, что настоящего похитителя до сих пор не нашли? Цветы в сердце завяли, не успев напитать душу своим божественным ароматом. э, -э, -э. От моего вопроса мама растерялась. Похоже, желание родителей обвинить во всем романа позволило похитителю уйти от наказания. За три дня он наверняка успел замести свои следы. Наш диалог прервал стук в дверь. Время принимать. О, вы очнулись. В дверях появился немолодой мужчина в белом медицинском халате. Хоть он и говорил очень дружелюбно, внимательный блеск в его глазах не позволял усомниться. Этот человек очень умен и непрост. Какая прекрасная новость. Все будут очень рады. Без вас, милая Юлия, тут творится полный бедлам. Я должна поговорить, с кто у вас тут главный? Спросила, хотя знала ответ. В этом замке хозяин один, глава рода высших. Чтобы защитить Романа и спасти от позора отца, мне придется разговаривать именно с ним. Какой прогресс распахнул врач голубые глаза, спрятанные за тонкой оправой очков? Сколько силы, эмоций, решимости. Полагаю, на ноги вы встанете быстро, но все же переутомляться я вам категорически запрещаю. Постельные режимы – строгий прием всех препаратов. Насколько все было плохо с моим состоянием, я вспомнила, насколько ужасно чувствовала себя в последние дни. «Не смертельно, но и легким ваше состояние назвать было нельзя», – хмыкнул доктор. Подойдя к капельнице, он подключил к ней банку с прозрачной жидкостью и вколол туда что-то из шприца. Раствор начал поступать в мой организм. «Как я и предполагал, молодой организм быстро идет на поправку». «Юлия, блеск в ваших глазах мне совсем не нравится. Имейте в виду, узнаю, что вы нервничали или нарушали режим, запрещу любые посещения. Если вам станет хуже, с меня три шкуры снимут, сами понимаете. Я должна поговорить с Высшим», — настояла я, пусть уже не так категорично. «Я передам ему, что вы пришли в себя», — уклончиво отозвался доктор. «Но вы же понимаете, что влиять на решение хозяина замка я не могу». «Если он сочтёт нужным, то непременно навестит вас». «Да, конечно», — промямлила я, опуская взгляд. мысль о том, что разговор со мной высшие посчитают глупостью и чем-то неважным, мне даже в голову не пришла. Что ж, мне остается только ждать».